Дворец из песчаника Шахразада очнулась от громкого пения птиц и ощутила прикосновение шёлка к коже. Лёгкий, напоённый приятным ароматом ветерок тоже навевал только покой. Вокруг царили цвет и красота. Однако за ними скрывалось чувство, что Шахразада находится под чужим контролем. Находится в заключении. Хотя наряд остался прежним, мятый камис и грязные шаровары — Она лежала в будуаре, который мог поспорить по изысканности с самыми лучшими покоями дворца в Рее, и даже превзойти их. Раздвинутые решетки могли похвастаться куда более затейливой и, пожалуй, слишком вычурной рюзьбой. Богатую мореную древесину украшали вкрапления темно-зеленые яшмы и слоновая кость. За окном Шахразада сумела рассмотреть шпалеры, затенявшие мраморный балкон. Ветви, густо усеянные ярко-розовыми цветами, нависали над террасой, кое-где проникая за полосы белой ткани, служившей драпировкой. Стены будуара из песчаника лишь местами выглядывали из-под толстых гобеленов, укрывавших все поверхности. В углу стоял столик, сделанный из разноцветных кусочков мозаики, словно сумасшедший мастер расколол на части радугу, уничтожив нечто прекрасное в попытке создать бледное подобие. Разбросанные везде подушки радовали взгляд яркими оттенками, а бахрома из серебряных и золотых шнуров оканчивалась зеркальными бусинами. На ляповатом столике взгляд притягивало угощение — корзинка с лавашом, медный стакан, а также тарелка со свежей зеленью, козьим сыром, огурчиками и набором сладких соусов. Когда Шахразада более внимательно изучила поднос, то не заметила ни ножа, ни любых других острых предметов. Начиная подозревать, где оказалась, она поднялась и обошла помещение, но не сумела ничего рассмотреть за изящными резными решетками по краям балкона в своей тюрьме из песчанника и слоновой кости. Затем направилась к двустворчатым дверям, предположительно ведущим наружу, и подергала за ручки. Закрыто. Так Шахразада и ожидала. Ее плечо по-прежнему болело, но хотя бы слабость исчезла. Рана не помешает сбежать при первой же возможности. Очевидно, я проспала, вернее, пробыла без сознания довольно долго, появилась мрачная мысль. Интересно, давно отец Шивы планировал похитить меня из поселения бедуинов и вывести оттуда против моей воли? Стало ясно, что Реза Бен-Латив сговорился с наемниками Федаи и, скорее всего, именно он и отправил убийц во дворец, чтобы попытаться покончить с Халидом, либо похитить Шахразаду и использовать ее в качестве рычага воздействия. И теперь эта затея удалась. В этом месте пленницу, вне всякого сомнения, ждало печальное будущее. Дурное предчувствие уже подсказывало, где именно она очутилась. Стараясь не поддаваться страхам, Шахразада подошла к угощению на цветастом столике в углу, и капнула водой из стакана на серебряный край подноса, желая посмотреть, не потемнеет ли поверхность. Когда ничего не случилось, повторила процедуру, пролив немного жидкости на кожу. Тот же результат. И только затем решилась сделать осторожный глоток, чтобы хоть немного смочить ужасно пересохшее горло. Еда была не столь насущной для выживания, как вода. Услышав за дверями лязганье, Шахразада смахнула зелень с тарелки и разбила ту окрай мозаичного столика. Затем схватила самый длинный осколок, обернув его льняной салфеткой. Получилось импровизированное оружие, чтобы не сдаваться врагам без боя. Одна из створок распахнулась, и пленница поспешила опустить руку, спрятав самодельный нож за складками просторных, выцветших на солнце шаровар. И едва не выронило его от неожиданности, потому что за порог шагнул отец хорошо одетый, с аккуратно подстриженной бородой и широкой улыбкой на лице. «Баба!» Он увидел дочь, вооруженную и принявшую воинственную позу, и выставил ладони перед собой успокаивающим жестом. «Шахразада, Джан, должно быть, ты сильно испугалась!» Джахандар направился к ней упругой походкой, которой за ним не водилась уже давно. «Баба!» — моргая прошептала недоумевающая девушка не ожидавшие увидеть отца столь цветущим и уверенным. — Где мы? — Дорогая, пожалуйста, убери оружие. У тебя нет причин чего-либо опасаться. Джихандар улыбнулся еще шире. — Я поспешил сюда, как только охранники доложили, что ты недавно попыталась открыть двери. — Так где мы? — снова потребовала ответа Шахразады. — Знаю, ты напугана, но хозяин этого места не желает тебе вреда. Никто не желает. На самом деле здесь даже безопаснее, чем в поселении бедуинов, и гораздо комфортнее, более подходяще твоему статусу. На последних словах отец расправил плечи с гордостью, которая совершенно не вязалась с ситуацией. «Баба!» — с упреком и раздражением воскликнула его дочь, так и не услышав внятного ответа на дважды заданный вопрос. «Реза решил, что лучше всего будет доставить тебя в Амартху». Улыбка на лице Джахандара слегка дрогнула. «Ты доставил меня прямо к Селиму али шарифу С недоверием выдохнула Шахразада, и хотя она ожидала именно этого, сердце все равно сжалось. «Конечно!» — отец даже глазом не моргнул, услышав ее угрожающий тон, и продолжал говорить недоуменно, хотя на лице промелькнуло расчетливое выражение. «Он же приходится дяде твоему мужу, разве нет?» «Как ты мог со мной так поступить?» — прошептала Шахразада. В ответ на ее тихое обвинение Джихандар отвел взгляд, но затем снова поднял глаза, дав дочери понять, что не поддастся на ее мольбы. Не в этот раз. «Думаю, это мне следует задать такой вопрос», заявил отец, выпрямляясь. Шахразада вздрогнула и отпрянула как от неожиданного обвинения, так и от ледяного блеска в его глазах. В глазах, которые всегда с таким теплом на нее смотрели. «Что ты сделала с моей книгой?» резко поинтересовался Джихандар. «Не понимаю, о чём ты?» — отозвалась она, вскидывая подбородок в попытке скрыть тревогу. «Не надо мне лгать, дочка. Я уже говорил с Ирсой и знаю, что это она дала мне сонное зелье». Шакрозада сохранила бесстрастное выражение лица, хотя при упоминании сестры сердце пропустило удар. «Она отказалась сообщать подробности, но ты понимаешь не хуже меня, что на обман Ирса не способна» и старание скрыть истину противоречит ее натуре. Джахандар раздраженно нахмурился. «Поэтому я вынужден настаивать, чтобы ты...» Он осекся и с видимым усилием взял себя в руки. «Я не злюсь, дорогая, так как знаю, что кто-то другой тебя заставил. Возможно, халиф или другой человек, желавший ослабить. Нет, меня никто ничего не заставлял делать, потому что ничего и не произошло». Не лги мне дочка Взгляд отца вновь заледенел. «Где Ирса, баба?» Готовясь к худшему, спросила Шахразада, но получила в ответ лишь неловкое молчание и неуверенный вздох. «Баба?» Джихандар уже открыл рот, но на секунду заколебался. Эта многозначительная пауза заставила сердце Шахразады сжаться от дурного предчувствия. «Тебе требуется время, чтобы оправиться от раны долгого путешествия», с добродушной улыбкой сказал отец. Позволь слугам позаботиться обо всём, а потом присоединяйся к нам за вечерней трапезой. Дочь султана сильно волновалась насчёт твоего состояния. Обещаю, за ужином мы всё обсудим. — Пожалуйста, не надо, — взмолилась Шахразада, более неспособная скрыть свой страх, и протянула руку к отцу. — Я предоставлял тебе много свободы, дочка. Возможно, слишком много. Решительно отрезал он и выпрямился так, как уже давно не делал. Наверное, с самой смерти матери Шахразады. И это привело к тому, что ты пошла против меня и заигралась с вещами, которых не понимаешь. Опасными вещами. И очень важными. Достаточно. Я больше не позволю тебе себя обманывать. Отдыхай. А дела обсудим позднее. Джахандар повернулся к дверям. — Пожалуйста, просто скажи, где Ирса. — Отдыхай. Дела обсудим позднее, когда ты будешь готова поведать мне правду. С этими словами отец стремительно вышел из будуара, взметнув шелковыми одеждами. Шахрозада без сил опустилась на подушке рядом со осколками разбитой тарелки, по-прежнему сжимая в ладони импровизированное оружие. Всем весом навалилась паника, которая зародилась при первом подозрении о местонахождении и лишь усилилась при Война, которую Шахразада собиралась остановить, теперь вышла из-под ее контроля. Вышла далеко за грань худших ее страхов. Как только Халид узнает, что его жену держат в Амартхе заложницей, гостья султана и его пешкой, то наверняка тут же двинется в Парфию совсем всем войском. А еще Шахразада не сомневалась, что книга уже уничтожена. Пусть это и привело к утрате доверия отца. Значит, в обмен больше нечего предложить, нечего использовать как козырь, кроме самой Шахразады. Но она не станет робеть перед султаном Парфии или умолять его проявить милосердие, как не станет и ждать спасения, подобно беспомощному ребенку. А сама сделает все, что потребуется, найдет Ирсу и способ выбраться из вражеской столицы. Любой ценой. Тревога за младшую сестру заставила Шахразаду уступить требованиям отца вряд ли он позволит причинить дочери вред, но теперь уже неизвестно, как повлиял фолиант и какие мысли теперь бродили в мозгу когда-то мягкого смотрителя библиотеки. Его холодный и расчетливый взгляд намекал, что нужно готовиться к худшему. Поэтому Шахразада не стала противиться, когда в будуар вошли слуги и помогли ей принять ванну и облачиться в роскошный наряд. Все это служило странным эхом первого дня во дворце Рея, когда будущую жену халифа готовили к обряду венчания. Тогда ей втерли в кожу порошок из сандалового дерева и присыпали золотой пудрой, после чего одели и опустили на плечи тяжелую мантию. В этот раз облачение почти ничем не уступало в изысканности тому судьбоносному дню. Киноварь, матово-красный цвет, напоминавший закатное летнее солнце. Или свежую кровь, текущую из открытой раны. Широкие шаровары из тончайшего шёлка украшала вышивка золотой нитью. Облегающий топ имел куда больший вырез, чем привыкла шахразада Мантия из тонкой и переливчатой янтарной материи была не из Дамаска, а скорее напоминала паутину и на свету обрисовывала всё, что скрывалось под ней. шахразада чувствовала себя едва ли не необнажённой, уязвимой. И понимала, что так и задумывалась. Служанки заплели ее черные волосы в свободную косу, перевив пряди нитями жемчуга. Такие же перламутровые бусины, вкупе с крошечными бриллиантами, переливались и на браслетах с серьгами из золотых пластин. Как пообещал отец, слуги султана позаботились о шахразаде о деле в соответствии со статусом. Вот только она вовсе не чувствовала себя важной персоной, потому что на самом деле являлась пленницей. Однако жену халифа можно пленить, лишь если она сама того пожелает. С этой мыслью Шахразада расправила плечи, поджала пальцы в своих туфлях с заостренными носами и, высоко вскинув подбородок, прошествовала за служанками в коридор, где уже ждали охранники, чтобы сопроводить ценную заложницу дальше. И снова ее поразило чрезмерно раздутое великолепие здания из песчаника Да, дворец в Рее тоже был из мрамора, и красовался богатой отделкой, но с некой отстранённостью, будто не желая подчёркивать и принимать роскошь. И исследовавшая все уголки шахрозада втайне радовалась, что Халит не приказал расставить позолоченные статуи во всех коридорах и не повелел завесить гобеленами все стены. В Амарте же казалось, что каждую нишу украшает золотое или серебряное дерево, каждый выступ обрамляет резьба или инкрустация драгоценностями. Шахразаду это кричащее и безвкусное великолепие лишь заставляло испытывать неприязнь. Единственным, в чем дворец Рея превзошел это место, оказались каллиграфические надписи, выполненные с огромным художественным мастерством. Изящные завитушки и узоры служили для выражения мысли и говорили о склонности халифа к поэзии. Дворец же из песчанника намекал на склонности Селима и Эль-Шарифа к чрезмерной пышности. «У того, кто не ценит поэзию, отсутствует душа», — вспомнились слова халида Шахразада улыбнулась, несмотря на обстоятельства. Охранники провели ее по нескольким роскошным коридорам и остановились перед резными дверями. Выше и шире, чем все, что девушка когда-либо видела. Как и следовало ожидать, створки тоже покрывало золото, а ручки оказались из цельных сапфиров размером с кулак. Часовые распахнули двери — и Шахразада последовала за стражей вниз по полированным ступеням из песчаника в огромный зал из розового гранита с темно-бордовыми прожилками. В центре тянулся единственный длинный стол, освещенный лампами, источавшими легкий аромат розовой воды и мирры. Скатерть выглядела шелковой, на гладкой ткани играли мягкие блики. «Кажется, маловато золота», — язвительно подумала Шахразада, рассматривая эту демонстрацию богатства. Все здесь было нарочитым и чрезмерным. Даже запах светильников забивал нос и казался слишком тяжелым, навязчивым, избыточным. Шахразада явилась первой. Опять же, наверняка не случайно. Охранник подвел ее к расшитой темно-синей подушке, лежащей на полу возле середины стола. Хотя ни один из конвоиров не проявил неучтивости, пленница заметила, что ближайший к ней молодой воин со шрамом, тянущимся поперек носа, с особым интересом таращился на ее грудь, пока шахроза досадилась. Она кинула на наглеца испепеляющий взгляд и резко осведомилась. «Как ты смеешь смотреть на меня?» Ее ледяной голос эхом раскатился по залу. «Желаешь быстро и болезненно окончить дни? Или действительно являешься таким болваном, как кажешься?» Страж слегка поклонился, стиснув зубы так, что заходили желваки «Это не ответ, грубиян!» Да и на поклон тоже едва ли тянет. Продолжила Шахразада высокомерно, настроенная донести свою мысль. Нельзя позволить хоть кому-то в этом проклятом городе обращаться подобным образом с женой халифа, даже на мгновение. Если она проявит даже намёк на слабость, это станет смертным приговором. Из-за спины донёсся смех, заставивший Шахразаду похолодеть. селим «Такая же красноречивая, как всегда!» Прокомментировал султан и демонстративно поаплодировал. От этого резкого звука зазвенело в ушах, однако она не оглянулась, чтобы не доставлять Селиму такого удовольствия, а только натянула на лицо легкомысленное выражение и ухмыльнулась, обращаясь к подошедшему повелителю Парфи. «Вашим охранникам не помешало бы преподать урок хороших манер, дядюшка». «Полагаю, ты собираешься за этим проследить». Также язвительно отозвался тот и поприветствовал собеседницу изящным поклоном, придержав блеснувший на пояс эскеметр. Этот многозначительный жест недвусмысленно напоминал Шахразаде о ее положении. «Ну, кто-то же должен», — насмешливо фыркнула она, отвечая легким кивком. Следом за султаном появился Джахандар, облаченный в еще более изысканные шелковые наряды, чем раньше. На его лице боролись задумчивость и тревога. Либо отец не подозревал о натянутых отношениях дочери с правителем Парфи, либо пытался скрыть, что знает. Шахразада опустила глаза, не желая встречаться взглядом с баба. Предательство было слишком свежо, а Селиму не следовало видеть, насколько она уязвлена, насколько опечалена ссорой ссоре с Джахандаром. Султан обошел стол и опустился напротив гости из плавной грации. Покрытые богатой вышивкой мантии и изысканные предметы одежды, кричали о склонности к чрезмерной пышности даже громче, чем обстановка дворца. «Позволь выразить безмерную радость от твоего визита во Мартху, любезная Шахразада!» Селим улыбнулся, как объевшийся сметанный кот. Под идеальной полоской усов блеснули волчьи клыки. «Давно пора!» «Визита?» — выгнула Шахразада бровь сделанным удивлением. — Я бы назвала это по-другому. — Не сомневаюсь, что ты бы и сама предпочла мой дворец тому кочевому поселению, где была вынуждена влачить жалкое существование в прошедшие недели, — промурлыкал султан, откидываясь на подушки и ставя локоть на одну из них. — Сложно ответить сразу. В том кочевом поселении мои двери никогда не запирались. — В самом деле? — с еще одной фальшивой улыбкой протянул правитель Парфи. «А разве у шатров есть двери?» «В самом деле, дверей не было, но была компания моей сестры. Полагаю, вы не позаботились?» «Конечно же! Прошу простить мое пренебрежение обязанностями хозяина. Ты, наверное, сильно проголодалась». Селим рассмеялся и махнул рукой в сторону двустворчатых дверей за спиной шахразады. Джихандар даже не оглянулся, занятый своими мыслями, рассеянно вертя в пальцах столовые приборы. Послышался тихий звук открываемых дверей, и до пленницы донёсся запах масла и специй. Умопомрачительные ароматы даже слегка поколебали принятое решение не брать в рот ни крошки, пока не выяснится местонахождение Ирсы. Когда слуги опустили перед шахрозадой серебряную тарелку с пряным картофелем и уставили стол под носами с яствами, идеально ровной горкой риса, окружённой шампурами с нанизанными на них кусочками жареной в шафране курицы, еще шипящими кебабами из ягненка и исходящими душистым паром помидорами, то желудок голодной девушки громко заурчал. Она даже не могла вспомнить, когда ела в последний раз. От запаха еще горячей жареной чечевицы с карамелизованным луком во рту скопилась слюна. Сладкие ароматы корицы и гвоздики так и призывали к трапезе. Финики манили и дразнили. Последней соломинкой стал вид соуса из айвы. Чтобы не поддаться искушению, Шахразада сунула руки под подушку. «Разве ты не голодна?» — с насмешливым блеском в глазах поинтересовался селим «Я попросил приготовить твои любимые блюда!» «Шахразада, Джан, это невежливо!» — нахмурился отец. «Дочь султана сама лично передала повару меню, чтобы устроить трапезу в твою честь!» «Даже не сомневаюсь!» — пробормотала девушка и прикусила щеку изнутри. «Возможно, моя дочь сумеет убедить тебя попробовать все эти яства!» Со злорадным предвкушением в глазах Селим посмотрел за спину гостей. Шахразада не обернулась, меньше всего желая видеть в данный момент идеальную улыбку ясмин эль шариф и подумала, «Если она попытается снова вывести меня из себя, то не отделается одной только сажей на зубах. В этот раз ее ждет мой кулак». «Подойди, дочка!» — позвал султан. Уверен, нашей гостье не терпится поприветствовать тебя. Да уж, жду не дождусь, — фыркнула про себя шахразада поджав губы и еще сильнее стиснув ткань подушки, точно это могло придать сил оставаться спокойной. Рядом послышался шорох шагов по полированному граниту. Шахрозада неохотно подняла голову и наткнулась на взгляд небесно-голубых глаз. «Приветствую, моя капризная госпожа!» «Деспина!» Далее случилось сразу несколько вещей одновременно. Шахразада вскочила на ноги, намереваясь броситься на бывшую служанку, но застыла еще до того, как кто-то из охранников успел отреагировать. Не из-за угрозы, которую те собой представляли. И даже не из желания соблюсти приличие. Увы, это ей никогда не мешало. Дело было совсем в другом. Шахразаду остановила тревога. Тревога за бывшую подругу. Тревога за нерожденного ребенка а еще горечь. Черная и душераздирающая обида. Стоявшая перед шахрозадой девушка выглядела, как всегда, блистательно. Даже великолепно в дорогом платье из аметистового шелка, собранного на плечах медными застежками и не мягкими складками, выгодно подчеркивая изгибы фигуры. Ткань всех оттенков фиолетового и лилового струилась до самого пола. Талию обхватывал медный же пояс, инкрустированный сверкавшими драгоценными камнями ярко-сиреневых и пурпурных цветов в оправе из розового золота. Собранные в высокую изысканную прическу медовые волосы украшала блестевшая в свете ламп диадема. Сердце болезненно сжалось. Деспина стала для шахрозады сразу и подругой, и доверенным лицом, и проводником в дворцовый мир, когда та нуждалась в них больше всего но, очевидно, делала это по собственным мотивам. Теперь к многочисленным ролям мнимой служанки добавились еще несколько. Тайная дочь султана, принцесса Парфии, шпионка и обманщица. Единственной же, кем Деспина точно никогда не была, так это подругой шахразады. — Хоть что-то из твоих слов являлось правдой, — надломившимся шепотом потребовала ответа пленница. «Разве ты не хочешь меня поздравить?» С лёгкой гримаской, слишком знакомой, надула губы Деспина и тут же ухмыльнулась. Я вышла замуж, не слышала об этом. Вслед за ней появилась Ясмин, и, натянуто нервно рассмеялась. В суматохе Шахразада даже поначалу не заметила известную ей дочь султана, ту, которую ожидала увидеть вместо бывшей служанки. У Ясмин хотя бы достаточно совести, чтобы выглядеть смущенной. И в самом деле высокомерная красавица сейчас казалась выбитой из клеи, хотя не утратила ни капли грации и обаяния. Копна завитков цвета красного дерева струилась по спине, складки зелёной юбки колыхались с изяществом, которое Шахразада вряд ли бы сумела скопировать, даже после многих часов тренировок. Очевидно, принцесса не горела желанием участвовать в происходящем, так как постоянно оглядывалась, словно высматривала пути к бегству, словно хотела очутиться как можно дальше отсюда. «Вышла замуж?» — снова вернув внимание Деспине, переспросила шахразада «И какой же одурачный бедняга согласился взять тебя в жены? Оставлю эту информацию пока при себе», — подмигнула предательница, затем плавно обошла стол и заняла свое место рядом с отцом. «Но поздравлением в любом случае буду рада. Так уж получилось, что наши мужья очень дружны». По-прежнему необъяснимо молчаливая Ясмин села по правую руку от Деспины. Джахандар опустился на подушке подле дочери, бросив на нее предупреждающий взгляд, который та проигнорировала. Позабыв от избытка ярости про накрытый стол, Шахразада неприязненно смотрела на коварную предательницу, пока в памяти всплывали самые яркие моменты их бесед. Хорошие соглядатые скрывают свою личность, а лучшим этого делать не требуется. Сколько времени они с Деспиной провели за чаем, обсуждая тайны, делясь секретами и рассказывая друг другу о прошлом. Ее мать раньше была одной из самых завидных красавиц Кадмеи, а отец богатым вельможей, бросившим жену и дочь в погоне за лучшей долей. Можно ли верить хоть чему-то из слов бывшей служанки? Неудивительно, что она не пожелала выходить замуж с Джалала. Кто бы на ее месте захотел оказаться частью той самой семьи, за которой шпионил многие годы? Естественно, в такой ситуации лучше сбежать и отправиться в раскрытые объятия отца, жаждущего заполучить бесценные сведения. Деспина предала Ашахразаду и всех, кого любила. — Как я могла оказаться такой наивной? — Как ты могла так с нами поступить? — прошептала пленница. — Я относилась к тебе, как к близкой подруге. И Халид по-доброму обращался с тобой. Халиф Харасана ни с кем не обращается по-доброму. Со злостью возразила Деспина. «Или ты позабыла, как сама впервые оказалась во дворце?» Она фыркнула. «Позволь заметить, что это довольно удобно, иметь такую короткую память». Султан рассмеялся гулко и грубовато. Деспина повернулась к нему и жеманно улыбнулась. Теперь, когда отец и дочь сидели рядом, Шахразада видела между ними определенное сходство, не слишком заметное в то время, когда они находились порознь. Вероятно, внешность предательницы унаследовала от матери, зато осанку и манеру держаться горделиво, надменно от султана. Как и некоторые черты лица, высокие скулы, лоб. Обе дочери обладали невероятной, величественной красотой. Неудивительно, что Деспина так запросто сходилась с людьми. С такими данными, обаянием и манерами она родилась, чтобы жить во дворце. Вот и сумела проскользнуть в круг доверенных лиц халифа Харасана с лёгкостью лучшей из ядовитых гадюк, всего за шесть лет завоевав его расположение. И сердце капитана стражи. «Как ты могла поступить подобным образом с Джалалом?» — спросила Шахразада, вонзая ногти в ладони и тщетно пытаясь скрыть бурлящую внутри ярость. вы чувства капитана Альхури больше не представляют для меня интереса» с пугающе бесстрастным выражением лица, заявила новоявленная дочь султана и тут же расплылась в столь фальшивой сочувственной улыбке, что Шахразаде немедленно захотелось сорвать с головы предательницы сверкающую диадему. Но смею заверить, что он без труда обретет утешение в объятиях одной из многочисленных поклонниц. Последние слова прозвучали с оттенком горечи. Шахразада скрипнула зубами, приказывая самой себе промолчать и внезапно поймала изучающий взгляд Ясмин из-под полуприкрытых век. Она по-прежнему не вступала в беседу, чем сильно удивляла пленницу, но, видимо, желала сначала составить собственное мнение насчет происходящего, либо же просто опасалась противоречить отцу. Однако в любом случае казалась крайне недовольной. На секунду Шахразада задумалась, не обратиться ли к высокомерной красавице самой, но та отводила взгляд, по-прежнему усматривая в жених Алида лишь соперницу и явно не считая ее равной себе. Тогда Шахразада вновь уставилась на предательницу, которая смеялась и обменивалась шутками с султаном парфией с отцом, с таким видом, будто делала это много лет, вместо того, чтобы провести их с оглядатаем во дворце Рея. Среди вихря обрывочных мыслей вдруг всплыло одно воспоминание. Деспина не могла обманывать по поводу своей беременности. Шахразада собственными глазами наблюдала за частыми недомоганиями бывшей служанки. Поэтому сейчас заставила себя расслабиться, опустив напряжённые плечи, потянулась за инкрустированным самоцветами кубком с вином и процедила с холодным любопытством. — Дядюшка Селим, позвольте поздравить вас со скорым рождением внука. Или ваша дочь забыла сообщить о своём положении? — Конечно же, он всё знает. Ни секунды не колеблясь парировала Деспины. — Это тебе стоит освежить память. Я же говорила, что вышла замуж. Ребёнок — вполне естественное следствие брака. Снова ложь вздохнула про себя Шахразада. Вслуша произнесла. В самом деле. Затем сделала глоток вина, стараясь взять себя в руки. И как же, позволь поинтересоваться, ты поступила с предполагаемым мужем? Утопила в море, когда он стал не ненужен? Вовсе нет. Глаза до спины сверкнули. Оставила в надёжном месте, где он не будет доставлять мне неудобств. «Значит, ты захватила беднягу мужа с собой?» Шахразада едва удержалась, чтобы не усмехнуться. «Конечно. Интересно, какой глупец согласился за тобой последовать?» «Самый лучший в мире. Тот, который предпочитает держать язык за зубами». «Когда ты уже прекратишь лгать?» — процедила Шахразада, после чего подчеркнуто перевела внимание на султана. «Мой господин, ведом ли вам, что отцом вашего внука будет...» «Телохранитель халифа!» Закончила вместо нее Деспина и медленно улыбнулась. Шахразада моргнула. Еще раз. Затем со стуком опустила кубок на стол и воскликнула. «Что?» Рядом точно из воздуха соткалась пара стражей. викрамсинг отец ребенка, разве ты не знала?» С язвительной усмешкой заявила предательница. «Видимо, мне лишь показалось, что вы в хороших отношениях». «Воин здесь?» Пронеслась в сознании мысль. Я думала, он погиб во время разгула стихий. Второй раз за вечер, утратив дар речи, Шахразада ошарашенно таращилась на бывшую служанку, пытаясь уложить в голове все увиденное и услышанное и объединить с тем, что было ранее известно. Нет, невозможно. Нельзя верить отъявленной лгунью. — Спешу сообщить, что Викрам находится в безопасности, — добавила довольная произведенным эффектом собеседница. Вернее, в максимально безопасном положении, учитывая обстоятельства. — Что ты сделала с воином? — набросилась на нее Шахразада, на время позабыв о других насущных вопросах. Справа тихо вздохнул Джахандар, явно намекая дочери замолчать. — Отец? — Деспина перевела взгляд на благодушного, как съевший конарейку кот Селима. «Любимый телохранитель моего дражайшего племянника сейчас пребывает именно там, где должен, в месте, предназначенном для людей, которые чрезмерно интересуются не касающимися их делами». После долгой задумчивой паузы медленно отозвался тот, будто подбирая каждое слово. «И что же это за дела?» — яростным шепотом осведомилась Шахразада. «Мужу моей дочери следует больше волноваться о собственной семье, а не о твоей. Согласна?» «Прошу меня простить, дядюшка Селим. Мне казалось, что мы здесь все родственники». «Нет». «Еще одна пауза». «Это не так». Джихандар снова тихо вздохнул, и снова Шахразада проигнорировала намек. Она вцепилась в шелковую ткань подушки и сумела почти спокойно выговорить. «Значит, с любезностями покончено «Что вы намереваетесь сделать со мной?» «А ты как считаешь, что следует сделать?» Селим с любопытством подался вперёд и поставил локти на позолоченный край стола. «Зависит от того, как поступит Халят, по вашему мнению», — парировала Шахразада. «Полагаю, он явится за тобой». «И как вы думаете, что именно тогда случится, помимо вашего полного уничтожения?» «Отец!» Вмешалась в разговор есмин впервые посмотрев в глаза Шахразадзе. «Я ожидаю, не удостоив дочь даже взглядом, — продолжал Селим, — что твой трусливый муж наконец осмелится сделать то, на что не решался несколько лет. Как положено встретиться с моей армией в пустыне и сразиться, чтобы выяснить, кто достоин править этими землями. Несмотря на вспыхнувший в сердце страх от понимания, что Халид пока не собрал достаточного войска, Шахразада не сумела удержаться и презрительно фыркнула. «Мой муж просто не знает, что такое трусость, и никогда не склонится перед вами, как бы вам того не хотелось. Только глупец может думать, что это все окажется настолько легко». Джахандар вжал голову в плечи, словно готовясь к следующему удару. Шахразада невольно посмотрела на громко выдохнувшую Ясмин и поймала ее предупреждающий взгляд, в котором промелькнула тень сочувствия. легко переспросил Селим и разразился язвительным смехом. «Ты считаешь, что это было легко?» «Да я годами готовил план, годами наблюдал за хмурым мальчишкой, перечившим каждому моему слову, годами смотрел, как он раз за разом отвергал мою дочь!» Султан ударил по столу кулаком. — Единственная причина, почему его не называют ублюдком, кроется в необычайном сходстве с покойным халифом. — А еще вы его боитесь, — проигнорировав еще один предупреждающий взгляд от Ясмин, процедила Шахразада. Джахандар схватил ее за запястье под столом. — Я никогда не боялся этого мальчишки, — с потемневшим от злости лицом выпалил Селим. «Вижу, вы такой же презренный обманщик, как и ваша дочь», — улыбнулась Шахразада. «Хватит!» — воскликнул Джахандар, который, наконец, решился вмешаться в разговор. «Только для того, чтобы принять сторону врага». «Баба, прошу, замолчи». «Дочка, ты ослушалась меня!» «А ты привез меня сюда помимо воли и позволяешь использовать в качестве заложницы этим отвратительным лгунам!» Шахразада выдернула руку из хватки отца. — Я думал, что тем самым помогу заключить перемирие, помогу залечить раны между двумя государствами. — Поможешь? Кому? — Со стороны кажется, что действуешь ты на пользу лишь одному человеку — себе. Услышав обвинение дочери, Джихандар сначала побагровел, потом побледнел и отвел взгляд, но так и не возразил. — Каково быть рабыней, Шахразан и Аль-Хайзуран? — мелодичным голосом поинтересовалась Деспина. — и находиться во власти людей, которые считают себя выше по положению, когда на самом деле вы равны? — Спроси своего отца, — отрезала она. — Лучше спрошу твоего мужа, когда увижу его в следующий раз. — На коленях. Передо мной. Шахразады не колеблясь выплеснула остатки вина в лицо предательницы. Стражи поспешили к пленнице, вздёрнули её на ноги и потащили прочь от стола. — Где моя сестра? — завопила она. — и Ивикрам! «Что вы с ними сделали?» «Раз уж эта гордячка так интересуется судьбой бывшего телохранителя, то пусть ее разделит совершенно спокойно прокомментировала Деспина, вытирая губы льняной салфеткой. «Отведите пленницу к моему мужу и оставьте там гнить». Джахандар застыл за столом, заградив лицо дрожащими руками и даже не посмотрел на дочь, которая продолжала сыпать ругательствами. Стражи унизительно тащили ее по залитому светом ламп-залу, как труп убитого животного, и спустя некоторое время Шахразада перестала оказывать сопротивление, не желая доставлять конвоирам морального удовлетворения. Один богато украшенный коридор сменялся другим, еще более пышным, по мере приближения к центру дворца из песчанника. Дым от факелов забился в ноздри и заставлял глаза слезиться. Охранники протащили пленницу по нескольким пролётам, ведущей вниз лестницы, всё дальше углубляясь в недра огромного здания. Воздух здесь казался спёртым и влажным, а зловоние гниение словно жило собственной жизнью, особенно сильно смердя через трещины в стенах. Камеры в темнице забирались большими железными решётками в форме полумесяцев. Потолки едва позволяли выпрямиться, а полы покрывала грязная солома. Повсюду виднелась плесень, густая, застарелая. Возле каждой камеры на заросших лишайником стенах висел в держателях факел, едва разгоняя темноту. Охранник со шрамом прижал Шахразаду к каменной кладке. В спину тут же уперся выступающий булыжник, отчего в раненом плече вспыхнула боль, заставив девушку сдавленно ухнуть. «Что, пропало красноречие?» — усмехнулся конвоир, обжигая кожу своим кислым дыханием. Шахразада вместо ответа ударила его кулаком в живот. «Стерва!» другой стражник поднял пленницу и оттащил словно пытаясь защитить от нападения напарника который какое то время сгибался пополам но уже вскоре выпрямился и начал наступать на обидчицу с перекошенным от гнева лицом она оглянулась на второго мужчину и заметила мелькнувшую в его глазах панику явно встревоженный он положил руку на плечо разъяренному охраннику и попытался его успокоить будь осторожнее мне бы не хотелось пойти на корм вранью если халив ублюдок выяснит, что его жене причинили вред «Он никогда об этом не узнает, потому что останется гнить в пустыне после разгрома войска». Шурмолицей бросил презрительный взгляд на худого напарник «Или ты считаешь, что наши ребята проиграют сражение?» «Конечно же, нет», — тут же пошел на попятный защитник, отводя взгляд. «Кроме того, никто не собирается причинять этой красотке вред», — продолжил первый конвоир и с сальной ухмылкой подмигнул Шахрозаде. в По крайней мере, не сейчас». «Только посмей еще раз ко мне прикоснуться», — и участь оказаться скормленным вороном покажется далеко не худшей. — Сильно в этом сомневаюсь, <свят> — расхохотался Шрамолицей, после чего схватил её за волосы и дёрнул к себе, выхватывая свободной рукой из-за пояса кривой кинжал. — Не переживай, самое сладкое я приберегу на другой раз. И с этими словами отрезал косу Шахразады на уровне плеч. На холодный каменный пол дождём посыпались жемчужины.